Снова вокзал, и снова Швеик вышел на перрон и ввязался в разговор со сторожем, который насыпал ему махорки и, показывая на вагоны, просил его уйти, так как вокруг них уже собиралась толпа, хотя никто не решался подойти поближе. "Они мне всюду оказывают такую любезность", засмеялся Швеик. "Они боятся, чтобы я от них чего не поймал". И ловко прижав пальцем вошь, ползущую по его локтю, Он бросил её на сторожа, бравшегося в это время за верёвку звонка. Вош упала с сторожу на брюки и сейчас же полезла выше под блузу. Сторож ударил в колокол и сказал Швейку: "Второй звонок к твоему эшелону". "Ничего", так же мило проговорил Швейк. "Ничего не надо, время терпит. Но ступай, брат. Третий звонок будет", настойчиво сказал сторож и три раза ударил в колокол. На заднем плане за составами пассажирских вагонов тронулся поезд. Паровоз пыхтя быстро подбавил пару и поезд сильно увеличил скорость. Сторож уже отходил от звонка и, увидев Швейка, продолжавшего разговаривать с бабой, которая его спрашивала, есть ли у него жёнка, ударил его по спине и сказал: "Вон, смотри-ка, твой эшелон". "О, боже мой", завопил Швейк. "Они уезжают! Подожди, подожди, Марик, останови, я не уехал". Он перескочил перегородку и бросился бежать за поездом, отчаянно крича: "Остановить! Подождать!" Я тут один не останусь. Ну, на третьей колее его схватили железнодорожные служащие и потащили назад. Вот дурак, куда ты лезешь? Тебя раздавит экспресс. Едиственно в этот момент мимо вокзала пронёсся как вихрь встречный поезд, а последний вагон поезда Швейка уже скрывался вдали. Швейка отвели на вокзал и передали жандарму. Тот, почесав залыхом дикой враждебно, посмотрел на Швейка и спросил: Мумака есть? Есть, спокойно ответил Швик, вытаскивая из кармана кусок папиросной бумаги и подавая её жандарму. И махорка есть. Давай-ка покурим. И он услужливо подал пачку со словами: "Ну, бери, бери, не стесняйся". "Не валяй дурака!" заорал жандарм и схватил его за ворот. "Пойдём, его благородие тебе покажет". Таким образом Швик снова ошибся. Он не знал, что бумагой русский иногда называет документы. А поэтому швеи, когда жандарм тащил его за шиворот, толкая в затыл вперёд, сказал ему холодно и спокойно: "Что же, разве тебе мало? Я тебе могу добавить. У нас, конечно, такая бумага водится только в уборных. Если бы я знал, я бы привёз тебе её целый ранец". "Пойдёшь ты или нет?" заорал снова жандарм. К выходу сбежали станционные служащие и пассажиры из залов вокзала. Наконец сам начальник станции. Он выслушал Швейка, рассказывавшего по-немецки о том, что с ним случилось, и сказал гандарму: "Пустите его, только смотрите, чтобы он не убежал. Через час идёт пассажирский поезд. Поезда военнопленных все идут на Пензу. Он, если мы его пошлём пассажирским, нагонит своих в Вортищеве, где военнопленных будут кормить. А когда в Вортищеве опечаленный Марик заявил при раздаче хлеба, что один военнопленный исчез, И возвращался уже к вагону, неся полученный для своей десятки провиант, размышляя, какое несчастье постигло Швейка. На встречу ему из пассажирского поезда вышел человек весьма похожий на Швейка, но только толще и коренастее его. Когда этот человек встретил вольноопределяющегося, то раскрыл объятия и обнял его совсем тем, что у него было в руках. Здравствуй, Марик. Ну, опять поедем вместе. Только изредка я вынужден буду покидать тебя. Конечно, Россию сразу не изучишь. Он затащил измученного вольноопределяющегося за вагон, сам вошёл в вагон за своим ранцем и, вернувшись, вытащил из подрубахи хлеб, яйца, колбасу, булки, пироги с мясом. Затем расстегнул брюки и, продолжая вынимать подарки, говорил: "А теперь, Марик", сказал он, когда телесаевы значительно спали. "Теперь беги за мешком, а я в него стану, а ты развяжешь мне под штаники. Они у меня полны семечек".